Это доказывало даже сходство, и на мгновение он остолбенел от счастья, что его дочери суждено так возвыситься. И тут же одернул себя. Должно быть, Люсьен болтает зря, но все равно теперь он может соглашаться, не роняя своего достоинства, — он ответил. Торжественным тоном, что при этих условиях готов перед Богом и своей совестью отвечать за предъявление Португалии ультиматума и посоветует его католическому величеству внять по желанию первого консула. Затем оба государственных деятеля полунамеками договорились о том, как поделить между собою процент с контрибуцией, которая будет наложена на Португалию. Предложения генерала Бонапарта взволновали донью Марию Луизу. Да, правда, ей нелегко было обидеть свою кроткую послушную дочь Карлотту, правившую в Португалии, пойдя на нее войной. Но Наполеон однажды уже сдержал слово. Сделал другую ее дочь Марию Луизу, королевой Айатрурии. Весьма вероятно, что он не прочь породниться из династии Бурбонов увезти ее дочку Исабель в Версаль и править там вместе с ней. Тогда на всех европейских престолах снова будем восседать мы, бурбоны». Она уговорила дона Карлоса покориться неизбежности. Тот, скрипя сердце, пригласил к себе Люсьена Бонапарта и объявил ему, что согласен послать португалии ультиматум. «Видишь, милейший посол...» как горестно порой носить корону, — сказал он, прослезившись. — Я своего зятя знаю, он ни за что не уступит, и мне придется послать войска против родной дочери, а ведь она мне ничего худого не сделала и даже не понимает, о чем идет речь. Принц реген португальский в самом деле отклонил ультиматум и в Португалию вступила испанская армия с доном Мануэлем во главе. Произошло это 16 мая, а уже 30-го безоружная Португалия запросила мир Мирные переговоры велись в пограничном городе Бадахосе, родном городе Мануэля. Договор был заключен в необычайно короткий срок. Мануэль получил от Португалии богатые дары и великодушно согласился на выгодные для разбитого противника условия. «Люсьен Бонапарт» который тоже не был обойден дорогими подарками и куртажными, подписал договор от имени Франции. Князь Мира снова оправдал свое прозвище. Невзирая на достославные военные успехи, он пошел на почетный для побежденного неприятеля мир. Бадахосский мир праздновали в обоих государствах. По велениям короля Карлоса, победителю, инфанту Мануэлю, был устроен торжественный въезд в Мадрид. Однако Наполеон, только что нагло в разбивший австрийцев при Моренгу, в резкой ноте заявил, что посол Люсьен превысил свои полномочия. Сам же он, первый консул, даже не думает признавать дурацкий бодоходский мир и по-прежнему считает себя в состоянии войны с Португалией. Для верности он ввел в Испанию второй французский вспомогательный корпус. Фимиам, которые так щедро курили инфанту Мануэлю в затуманил ему глаза. Во встречной, не менее решительной ноте он потребовал, чтобы французское правительство вывело из Испании свои войска, так как нужда в них миновала. До этого он даже не подумает пересматривать бадахозский мир. Наполеон ответил, что дерзкие слова Мануэля могут иметь только одно объяснение. Их католические величества устали от бремени власти и жаждут разделить участь других бурбонов. Мануэль утаил от испанского народа и даже от королевской четы, что первый консул недоволен бодохозским миром. А потому столица и двор продолжали шумом и громом чествовать инфанта И тот в своем все возрастающем ослеплении решил дать наполеоновской наглости заслуженный отпор. Он набросал достойный ответ с тем, чтобы испанский посол в Париже Ансара передал его генералу Бонапарту в личной аудиенции. В своем ответе дон Мануэль получал выскочку, что судьбы государств в руках Господа Вседержителя —